а воздание должного ему, Сэлви, уму и блеску. «Признан виновным согласно обвинению!» «Нет», — торжествующе думал Уоррен Сэлви, — «виновен согласно моим доказательствам». В какой-то момент меланхоличный взгляд судьи встретился с глазами Сэлви, и старый человек в судейском кресле испытал шок, увидев сиявшую в них радость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 и при мысли о ней, он стремился покинуть арену своей победы ради более спокойного, более полного вознаграждения. Но ему не удалось бежать Гарсон поймал его за руку и затащил в серую машину, ожидавшую у обочины. «Ну и как ощущение Гарсон усмехнулся, похлопывая Селви по колену, в то время как машина тронулась. «Ощущения довольно приятные», — сдержанно сказал Селви, стараясь соблюсти скромность. «Но, чёрт возьми,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 «Рад слышать! Прекрасная женщина, Дарин!» Она лежала на кушетке, когда он вошёл в квартиру. Эту деталь своего триумфального возвращения домой он в воображении не проигрывал. Он подошёл к ней, и она слегка подвинулась на кушетке, чтобы дать ему возможность обнять себя. Он сказал «Ты слышала, Дарин? Ты слышала, что случилось?» «Я слышала по радио». «Ну, ты понимаешь, что это значит? Я выиграл обвинение. Моё первое обвинение и в крупном деле. Теперь я уже не младший обвинитель, Дарин». «Что они сделают с этим человеком?» Он быстро взглянул на неё, пытаясь определить её настроение. «Я требовал смертного приговора», — сказал он. «Он хладнокровно убил свою жену. Почему он должен получить что-нибудь другое?» Я только спросила у Уоррен. Она прижалась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 Сэлви не пристала появляться на публике веселым в данных обстоятельствах. Вечером того дня, когда осужденный Мари Родман был приговорен к смерти, они остались дома и пили из больших стаканов бренди, согревая его руками. Дарин захмелела и была дразняще страстной, и Сэлви думал, что счастливее быть невозможно. Он начал с юридической школы среднего уровня и должности служащего третьего ранга в юридическом департаменте штата, а достиг важного и уважаемого положения. Он женился на прекрасной избалованной женщине и мог заставить ее стонать в своих руках. Он был горд собой. Он был благодарен Маре Родману за то, что тот предоставил ему шанс. В тот самый день, на который было назначено исполнение приговора над родманом К Сэлви подошёл сутулый седой человек в засаленной шляпе. Он вышел из дверей аптеки, и в руки были засунуты в карманы грязного твидового пальто, шляпа надвинута низко на глаза, лицо заросло седой щетиной. «Пожалуйста», — торопливо проговорил человек, — «могу я поговорить с вами минуту». Сэлви оглядел его и полез в карман за мелочью. «Нет», — поспешно сказал незнакомец, — Мне не нужно подаяние Я только хочу поговорить с вами, мистер Селви». «Вы знаете, кто я?» «Да, конечно, мистер Селви. Я всё о вас читал Суровый взгляд Селви смягчился. «Но я сейчас тороплюсь. Назначена встреча». «Это важно, мистер Селви. Клянусь богом. Не могли бы мы куда-нибудь зайти, может быть, выпить кофе. Всего пять минут». «Почему бы вам не отправить мне письмо или не зайти в контору?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 они нашли свободное место в конце зала и молча сидели пока официант убирал со стола наконец старик наклонился к прокурору и заговорил меня зовут арлингтон фил арлингтон я уезжал из города во флориду а то бы не допустил чтобы дело зашло так далеко я не понимаю вас мистер арлингтон вы говорите о суде над родманом да да именно так когда я вернулся назад и услышал, что произошло, я просто не знал, что делать. Я был ошеломлён, прочтя о том, что случилось с этим беднягой. Но боялся. Понимаете, боялся. Чего боялись? Тот проговорил, глядя в чашку. Я пережил страшные минуты, стараясь решить, что делать. Но затем я решился. Чёрт возьми, Родман этот, человек молодой, полные силы здоровья. Сколько ему? Тридцать восемь. А мне шестьдесят четыре, мистер Сэлви. Так что, по-вашему, лучше?» лучшее для чего?» Раздражение охватило Сэлви. Он посмотрел на часы. «Ближе к делу, мистер Арлингтон. Я человек занятой». «Я хочу спросить у вас совета», — седой старик облизнул пересохшие губы. Я испугался пойти сразу в полицию и подумал, что мне вначале надо спросить у вас. Мистер Селви, надо ли мне рассказать полиции о том, что я натворил? Должен ли я им рассказать, что это я убил ту женщину? Должен или нет?» Мир словно взорвался в сознании прокурора. Руки Уоррена Селви, сжимавшие чашку горячего кофе, похолодели. «Что вы сказали?» — глухо выдавил он. — Её убил Родман. — Он убил свою жену. Мы доказали это. — Нет, нет, в этом-то вся штука. Я пробирался попутным транспортом на восток. Так доехал до Вилфорда, бродил по городу в поисках хлеба и работы. Я постучался в тот дом. Дверь открыла красивая леди. Она угостила меня бутербродом с ветчиной. — Какой дом? Как вы могли узнать, что это была миссис Родман? «Это я потом узнал. Я видел её фотографию в газетах. Она была славной женщиной. Всё было бы окей, если бы она не вошла невзначай на кухню». «Что-что?» — поспешно проговорил Селви. «Мне не следовало бы так делать. Я хочу сказать, она действительно хорошо отнеслась ко мне, очень доброжелательно и сердечно, но я был сломлен совершенно. Пока её не было, я начал шарить по всем банкам на полках». «Вы знаете, женщина они всегда прячут мелкие деньги в банках. Домашние деньги, как они их называют. Она застала меня за этим занятием и взбесилась. Нет, она не раскричалась, но я видел, что она замышляет недоброе. Тогда-то я и сделал это. Я потерял голову». «Я не верю вам», — сказал Селви. «В округе никто ничего не видел. Родман и его жена всё время ссорились». Седой человек пожал плечами. «Про это я ничего не знаю, мистер Селви. Я ничего не знаю об этих людях. Но так всё случилось, и я прошу вашего совета». Он потёр лоб. «Я хочу сказать, если я сейчас сознаюсь, что они со мной сделают». «Сожгут вас», — холодно ответил Селви. «Сожгут вас вместо Родмана. Вы этого хотите?» Арлингтон побледнел. — Нет, тюрьма, окей, но не это. — Тогда просто забудьте про это. Понимаете меня, мистер Арлингтон? Я думаю, вам всё это приснилось, не так ли? думаете об этом именно так. Плохой сон. И теперь продолжайте свой путь и забудьте об этом. — Но тот человек... Они его убьют сегодня ночью. — Потому что он виновен. Сэлви ударил ладонью по столу. «Я доказал, что он виновен. Понятно?» Губы незнакомца дрожали. «Да, сэр». Сэлви встал и бросил пять долларов на стол. «Заплатите по счёту и оставьте себе сдачу». В тот вечер Дарин в четвёртый раз спросила его, сколько времени. «Одиннадцать», — мрачено сказал он. «Ещё один час». Она глубоко утопала в подушках Софы. «Интересно».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 «О, Дарин!» — он наклонился к ней, хотел извиниться, но зазвонил телефон. Он сердито поднял трубку. «Мистер Селви, это Арлингтон!» У Селви участился пульс. «Что вы хотите?» «Мистер Селви, я всё обдумывал это. То, что вы мне сказали сегодня. Мне кажется, было бы неправильно просто забыть об этом. Я хочу сказать...» «Арлингтон, послушайте меня!»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 Дверь за ней закрылась. На мгновение стало тихо, затем Дарин защёлкнула замок. Сэлви выругался себе под нос по поводу смены настроения жены и направился к бару. Ко времени, когда Арлингтон позвонил в дверь, Сэлви уже успел пропустить шесть рюмок бурбона. В роскошной квартире засаленная шляпа и грязная пальто Арлингтона выглядели ещё более убого. Он снял их и робко огляделся.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 а озабоченность по поводу Родмана не столь навязчивой. Селви следил, чтобы стакан гостя был наполнен. Старик начал что-то бормотать. Он невнятно рассказывал о своем детстве, о былом достатке и яростно ругал каких-то людей, которые ему навредили. Вскоре его нечесанная голова начала склоняться то к одному, то к другому плечу, глаза закрылись. Из дремота его вывел бой часов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 сказал он. Их руки сцепились в борьбе за телефон, и более молодой легко одержал верх. «Вы не остановите меня, мистер Селви! Я сам поеду туда! Я расскажу им об этом! Я расскажу им о вас!» Нетвёрдой походкой он двинулся к двери. Селви протянул руку и развернул его. «Сумасшедший старый бродяга! Ты нарываешься на неприятности! Родман мёртв!» «Всё равно!» Селви размахнулся, и ударил по обрусшему седыми бакенбардами лицу. Старик схлипнул от удара, но упорно пытался идти к двери. Сэлви разозлился ещё больше. Он ударил ещё раз и, ударив, обхватил руками тощую шею старика. Следующая мысль пришла естественно. Не так уж много жизни пульсировало в этой старой шее. Немножко сдавить — и Сэлви мог остановить лихорадочное дыхание, хриплый скрипучий голос, проклятые слова. Сэлви сдавил — сильнее, сильнее, и потом отпустил его. Старик качнулся и сполз на пол. В дверях, застыв с ледяными глазами, стояла Дарин. — Дарин, послушай! — Ты задушил его, — сказала она. «Сама — Сама кричал Сэлви. — Он ворвался сюда, пытался ограбить квартиру. Она захлопнула дверь, повернула внутренний замок. Сэлви рванулся по ковру двери и отчаянно застучал —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 «Ты знаешь его?» сэлви был потрясен. «Конечно. Я встречался с ним, когда работал в округе Беллар. Сумасшедший старик. Ходит и делает признание в совершении убийств. Но зачем убивать его, Уоррен? За что?» Генри Слезар. «День казни». Рассказ читал Олег Булдаков.